Павел Иванович Мельников-Печерский На горах Текст читает Татьяна Виноградова Часть первая, глава первая От Устья Аки до Саратова и дальше вниз Правая сторона Волги горами зовётся Начинаются горы еще над окой, выше Мурома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 Изволоки грядами и кряжами тянутся во все стороны междолов, лагов, оврагов и суходолов. Реки и речки колесят во все стороны, пробираясь меж угорий и на каждом изгибе встречая возвышенности. По иным местам нашей Руси редко такие реки найдутся, как Пьяна, Свияга да Кудьма. Еще первыми русскими насельниками пьяная река зато прозвана, что шатается, мотается она во все стороны, ровно хмельная баба, и, пройдя верст пятьсот за крутасами да изворотами, подбегает к своему истоку, и чуть не возле него в суру выливается. Свияга, та еще лучше куролесит, подошла к Симбирску.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 Не захотелось сестрицей ей быть, а дочерью Волгиной. Так говорят. И другие реки и речки на горах все до единой извилисты. Издревле та сторона была крыта лесами дремучими. Сидели в них мордва, черемиса, булгары, буртасы и другие языки чужеродные. Лет за пятьсот и поболее того... Русские люди стали селиться в той стороне. Константин Васильевич, великий князь Суздальский, в половине XIV века перенес свой стол из Суздаля в Нижний Новгород, назвал из чужих княжений русских людей и расселил их по Волге, по Оке и по Кудьме. Так летопись говорит. А народные предания вот что сказывают. «На горах то было...»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 В ней говядину Янбе тварит. Как вас говорит белый русский царь, слуги вы мои подите, дары от меня мордве отнесите, так ей на моляне скажите. Вот вам бочонок серебра, старики, вот вам бочонок золота, молельщики. На мордовский молян вы прямо ступайте. Мордовским старикам серебро злато отдайте. Верные слуги пошли.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 Там город ставится, а где бросит щепоточку, там оселеньится. Таковы сказания на горах. Идут они от дедов, от прадедов, и у русских людей, и у мордвы с Черемисой, о русском заселенье по Волге преданье одно. Русские люди, чуждую землю заняв, селились в ней по путям, по дорогам. Вдаль они не забирались. Чтоб среди враждебных племен Быть наготове на всякий случай Друг к дружке поближе Путями, дорогами Реки были тогда И досели только по рекам приметные следы старорусского расселения По Волге, по Оке, по Суре И по меньшим рекам Живет народ совсем другой Чем вдали от них Ростом выше, станом стройней Из себя красивей Силою крепче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 на прибрежьях Рейна и Эльбы. Велика, обширна ты, матушка наша, земля святорусская. В волю простора, в волю раздолья. Всех, матушка, кормишь, одеваешь, обуваешь. Всем, мать-кормилица, хлеба даешь. И своим, и чужим, и родным сынам, и пришлым из чужа пасынкам. Любишь гостей угощать. Кто не пришел, всякому милости просим, честь до да места к русскому хлебу до да соли. Ну, ничего, нас не объедят. В старые годы на горах росли леса кондовые. Местами доселе они уцелели. Больше по тем местам, где чуваши, Черемиса да Мордова живут. Любят те племена леса дремучие, да рощи темные».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 Не помесь с чужеродцами, а чистой славянской породы. Лесов больше нет, остались кое-где рощицы, кустарник да ерники. По иным местам таково безлесно стало, что ни прута, ни лисинки, ни барабанной палки. Такая голь, что кнутовище негде вырезать, парнишку нечем посечь. Сохранились леса в больших помещичьих имениях.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 Нет годного на стороне промысла, вызвоз едет зимой. Не то избойну, мочену грушу, да парену репу по деревням поедет менять на кость, на трепье, на железный полом. До того велика у нагорных крестьян охота по чужой стороне побродить, что истори завелся у них такой промысел, какого опричь еще литовских смаргонь на всем свете нигде не бывало. В Сергачском уезде деревень до 30 медвежатным промыслом кормилась. Жилось не богато, а в добрых достатках. Закупали медвежат у соседних чуваш да черемис Казанской губернии. Обучали их всякой медвежьей премудрости. Как баба в нетопленной горнице угорела, как малы ребята горох воровали, как у Мишеньки с похмелья голова болит. Ухаживали сергачи со своими питомцами, куда глаза глядят. Ходили вдоль и поперек по русской земле. Заходили и в Немечину на Липецкую ярмарку. и велся тот промысел. Еще на стоглавом соборе, жалуясь грозному на поганские обычаи, архиереи про сергачей говорили, что они, кормящие и хранящие медведя на глумление и на прельщение простейших человек, Велию беду на христианство наводят. Силен, могуч, властен и грозен был царь Иван Васильевич. А медвежатников извести не мог. Изводил их саксонский король, а в конец погубила Заведенное недавно общество покровительство всяким животным. А притч человека. Тому назад лет с пятьдесят потешали сергачи на Липецкой ярмарке тамошний люд, медвежьей пляской. Какой-то немец с лесным боярином обошелся невежливо и снял с него Михаила Иванович костяную шляпу. В ужас впали немцы. Шуткаль! Целого подданного лишился саксонский король. А их у него и без того не ахти много. Пожалобились. воспретились сергачам по чужим царствам медведей водить. Ни почем бы это было медвежатникам?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 и что его новобранцы маленько к службе уже привыкли, военный артикул дружно выкидывают. «Послезавтра, милости просим, ко мне на блины. Медвежий батальон на смотр вам представлю». А медвежатники по белу свету шатались только летней порой, а зимой-то все дома. Повестили им от исправника. Вели бы медведей в город к такому-то дню. Навели зверей с тысячу.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 Земля на горах родит хорошо. В лесах за Волгой бедняков, какие живут на горах, навряд найти. Зато и Заволжским тысячникам далеко до нагорных богачей. Только эти богачи для бедного люда не в пример тяжелей, чем Заволжские тысячники. Лесной народ добродушней, проще, а на горному пальца в рот не клади. На горный богач, наровитый засминой четвертину вытянуть, из блохи голенище скроить.